Дополнительные истории Том 2 Глава 1 Прошлое Знакомство Чедермен. Пародия на Анпанмен. Мультик Сюжет повествует о супергерое Анпанмане, являющемся ожившей булочкой Анпан, которую испек пекарь дядя Джем. Анпан считает, что должен выручить всех, кто попадает в беду. Будучи по своей природе булочкой, он может кормить своей головой голодных. В каждой серии сражается со злодеем Байкенманом. Я всегда хотел стать Чедерменом. Он герой из папиных историй, которые он рассказывает мне перед сном. Он союзник справедливости, любит мир и помогает слабым. Он носит плащ и умеет летать. Если он вдруг услышит просьбу о помощи, он немедленно отправится туда, чтобы помочь. Он готов пожертвовать собой, чтобы защитить тех, о ком заботится. Если он встретит голодного, то даст ему кусочек своего сырного лица, чтобы просто помочь. И, конечно же, раз уж он союзник справедливости, он ни за что не простит тех, кто вершит зло. Если появится злодей и заставит людей страдать, Чеддермен незамедлительно примчится, чтобы дать ему бой. Даже если злодей очень силен, Чедермен ни за что не сбежит. Собрав всю преданность и смелость, он одолеет злодея последним Чеддер-панчем. Зло будет наказано, и вновь наступит мир. Когда мне было пять, эти истории звучали очень правдоподобно. Я очень хотел встретиться с Чеддерменом, но где он мог быть? Один раз я спросил об этом отца, и он горько улыбнулся и сказал... Он очень далеко, так что увидеться с ним будет непросто. Но если будешь хорошо себя вести, может быть, ты сможешь его встретить. Но тогда мне все равно казалось, что Чедермен не так далеко, как кажется. Я долго думал, почему мне так казалось. Возможно, причина была в моем отце. Я вспомнил все те разы, когда отец помогал бедным и давал им еду. Есть хотите? Вы за последние сутки что-нибудь ели? Я вспомнил, как отец спрашивал это у девушки-звера-человека, которая схватила его за ногу и предложил ей еды, мяса и сыра. Папа и есть Чедермен! Я был уверен, что мой папа и есть герой истории, который я слушаю столь долгое время. Я услышал ее от друга моего папы, его бывшего врага, героическую повесть об их битве. От результата той битвы зависела судьба одной страны. Известнейшие войны того времени были вовлечены в нее, они сражались и погибали. И в последнем бою он сражался с моим отцом, и он проиграл. Мой отец и остальные оказались сильнее. Посреди рассказа он кое-что упомянул. В те времена я ошибался. Я был злом, а твой отец — справедливостью. Но я был гораздо сильнее, у него не было ни шанса на победу. Но мой отец сражался, он не сбежал. Чтобы защитить тех, кого любит, он собрал все свое мужество и нанес победный удар. Услышав это, я, будучи ребенком, осознал, это не может быть неправдой. Мой папа Чедермен союзник справедливости. Так он стал тем, кем я восхищался больше всего на свете. И я думал, что мне тоже стоит стать союзником справедливости. Тогда я, как и Чедермен, стану стражем мира. Но... Как мне стать им? Когда я спросил об этом папиного друга, он ответил так. Ты можешь достигнуть этого своим трудом. Тренируй тело и обучайся путям меча и магии. Выслушав его, я решил обучаться фехтованию у него. Не сказать, что я не мог бы обучаться ему у родителей, но я хотел скрыть это, чтобы храбро появиться в нужный момент и поразить их. Так что обучаться у папиного друга было самым подходящим вариантом действий. А еще он был главой одной из трех основных стилей — стиля Бога Севера — Богом Севера Каруманам. Сначала он был против, он считал, что он слишком неопытен, но как бы то ни было, папин начальник тоже посоветовал ему согласиться. Итак, друг моего папы стал моим наставником. Вместе с обучением фехтования я познавал вещи, необходимые, чтобы быть союзником справедливости. Судя по всему, и наставник собирался стать союзником справедливости, поэтому он научил меня некоторым вещам. Даже если противник сильнее, ты должен сражаться и добиться победы. Даже если ты должен сражаться, ты не должен делать это ради награды. Даже если на первый взгляд это и кажется очевидным, ты не должен судить по внешнему виду добро это или зло. Были и другие, но это три самые важные, и поступив в университет магии Рано в 7 лет, следуя этим учениям, я старался стать союзником справедливости. Я присоединился к студсовету и стал разбираться с плохими ребятами на территории университета. Там в основном были выскочки-авантюристы да дети влиятельной знати, они мне были не ровня. Каждый раз, когда они творили несправедливость, появлялся я и наказывал их. У меня ни разу так и не вышло искоренить все зло в университете, но я был союзником справедливости, поэтому это было самое подходящее для меня место. Я завел много друзей, да и среди девочек я был популярен. Учителя тоже признавали мои старания. Но все равно, каждый раз, когда младшая из моих старших сестер видела меня, она презрительно усмехалась. Зик, ну и дурак ты. Тогда я еще не понимала, о чем она. Она и сама тогда была немного странной. Постоянно ходила со своим псом и почти не говорила с людьми. Любила подшучивать и прикорнуть посреди дня. Всегда делала небольшие подлянки и вечно отлынивала от учебы, валяясь где-нибудь. Причудливый человек, не знающий, чем ему заняться. Так что я думал, что эта фраза одна из ее причуд. Так было до моего выпуска из университета. Тогда я и начал понимать, что она на самом деле имела в виду. После обучения основам в Университете магии Рано и достижения 15-летия, то есть совершеннолетия, все дети в нашей семье оставляли дом родной и отправлялись обучаться в Асуру. Я не был исключением, поэтому тоже поехал туда. И хотя и было грустно оставлять семью и наставника, это было первым шагом на пути становления союзником справедливости. Я воспользуюсь всем, чему научился, и приложу все усилия на следующем этапе. Такая надежда переполняла меня. Королевская академия Асуры Это было красивое место, наверное, потому что с основания прошло не так уж и много лет. Здание Академии было больше, чем у Университета магии, и было обильно украшено внутри стеклом и резьбой. Форма, подражающая форме университета Враноа, тоже отличалась шиком. Она отлично подходила прекрасным ассурийским дворянам. Если бы ее увидела моя младшая сестра, ее глаза бы засверкали от удовольствия. Но как бы здание не сверкало, оно мне оказалось серым и гнетущим. Как и моя школьная жизнь. После столь долгих тренировок у моего наставника и опыта сотни тренировочных боёв, мне никто не мог ничего сделать, так что меня просто игнорировали. Основательно. На то была ровно одна причина. Мой цвет волос. Он был зеленым. Вроде бы это наследственное... У супердов были зеленые волосы, они были расой демонов, многие из которых сотворили страшные вещи 400 лет назад и, следовательно, в человеческом обществе зеленый был зловещим цветом и его считали дьявольским. Относились к нему соответствующие. До этого момента я никогда особо не волновался из-за цвета своих волос, все потому что родители мне иногда повторяли, что все это неправда. Конечно, суппорды действительно совершили страшные вещи на войне 400 лет назад, но такими дьяволами, как они говорят, они не были. Это сразу становится очевидно, если поговорить с кем-то из них. На самом деле, мой дядя один из них, как и его ребенок. После того, как я поговорил с ними, я понял, что я нормальный. Ну, но дядя, правда, несколько упрямый человек. И если на то пошло, вспоминая об этом сейчас, в моем родном городе тема цвета моих волос почти не поднималась. Похоже, что когда я родился, мама сильно волновалась, что при первой встрече люди будут пялиться на мои волосы, а также будут обходить стороной и шептаться о них. Но не больше. На самом деле, я ни разу не слышал ничего плохого о суппордах в королевстве Раноа. Но как бы то ни было, в Ассуре было иначе. Стоило мне появиться на вступительной церемонии, кто-то вскрикнул «Это дьявол!» и поднял всех на уши. Учителя и Стражи тут же окружили меня. Если уж такое происходило, я, как союзник справедливости, мгновенно решил сражаться за них. Я тогда не имел ни малейшего представления, что происходит, и я не понимал, почему меня окружили. После того, как я назвался и спросил, что происходит, они разобрались в ситуации и выпустили меня из оцепления. Но из-за того, что ученики все еще кричали, меня отвели в отдельную комнату. После чего один из учителей дал подробное объяснение. Так как наследие королевства Асуру было преимущественно человеческим, вера в ужасы суппордов была все еще сильна. Но, во-первых, я не суппорт. Мой дядя да, но мы не кровные родственники, а цвет волос — это лишь результат мутации. Хотя вне зависимости от того, что я говорил, был ли я одним из их представителей или нет, особой роли не играло. Проблема была в том, что я похож на них. Вступительная церемония закончилась без проблем, но потом меня оставили одного — Никто не пытался заговорить со мной, и я, в свою очередь, тоже не пытался ни с кем заговорить. Тем не менее, я все еще собирался выносить приговоры как союзник справедливости. Если буду так делать, то все точно поймут, что я хороший человек и перестанут придавать значение моим волосам. С такими идеями я помог одному робкому пареньку, к которому приставали многие другие ребята. Но, несмотря на мою помощь, он со мной не заговорил. Хотя думая об этом сейчас, если бы он тогда со мной заговорил, над ним стали бы еще сильнее издеваться. Но тогда. тогда я не понимал. Но я все равно упорствовал на пути союзника справедливости. Если я поднажму, то это точно станет реальностью. Думал я так из-за наставлений мастера. Но как бы то ни было, на следующий день пришел сэмпай. Он рассказал о влиятельном высшем классе в академии. Те ребята, которых я тогда отделал, были одними из них. Они были следующими на очереди в становлении главами своих семей. Он надменно рассказал мне и то, каким влиянием эти дворяне обладают в Асуре. «Мы все признательны твоему отцу. Если бы не дружба ее величества с ним, ты бы со своими зелеными волосами вылетел бы отсюда еще до восхода!» «Признательны моему отцу» — эта фраза острым шипом пронзила мою грудь. Отец — великий человек, он доверенное лицо одного из семи великих мировых сил. Бога-дракона Орстада, базирующегося в городе магии Шария. Правая рука, можно сказать. У него есть собственная армия, она называется «Наемники Руда». И кроме королевства Рано, ее отделения расположены по всему миру. Огромная организация наемников. Кроме того, королева крупнейшего государства в мире, королевство Асура, тоже была его другом. Когда-то они даже учились вместе. И это не все. Отец был старым другом с ректором университета магии. Плюс он был публичным лицом и менеджером наемников Рууда в нашем городе. Также он знаком с главами многих крупных организаций. Фактически у него были связи с могущественнейшими людьми по всему миру. Но связями все не ограничивается. Сам по себе он исключительный маг. Он собрал кучу знаний для разработки мощного снаряжения, магической брони. Он может смотреть в будущее на несколько секунд с помощью глаза демона. Используя одновременно два заклинания, он может передвигаться на огромных скоростях, убить дракона одним мощным заклинанием. В плане силы даже мой наставник, глава стиля Бога Севера, признает моего отца как более сильного. И даже если не думать обо всем этом, он один из самых авторитетных людей в городе Магия Шарии и во всем королевстве Раноа. И я сын такого отца. Речь сэмпая заставила меня это снова осознать. И тогда вся жизнь в королевстве Раноа разом встала перед глазами. Даже если я серьезно бил кого-то как самопровозглашенный союзник справедливости, никто ничего не говорил. Все терпели меня. Именно. В городе магии шари в королевстве Раноа, кто мог возражать сыну такого отца? Именно. Хотя я и самодовольно провозгласил себе союзником справедливости, говоря людям «прекращайте так делать» и калашмати их, пока они не утихнут, там мне никто не мог противостоять. Не потому что я прав, а потому что они не представляли, что бы сделал мой отец в этом случае. Даже если он и подумать о таком вмешательстве не мог, это было неважно. Было важно только то, что я его сын. И благодаря этому шипу я все осознал. Под защитой влияния моего отца я только помыкал всеми вокруг. А на это место, Королевскую Академию Асуры, такое сильное влияние моего отца не распространялось. Оно распространялось только на город магии Шария. Однако, я никого не боюсь. Как бы то ни было, Сэмпай, похоже, был уверен, что его семья влиятельнее, поэтому снизошел до объяснения даже по такой глупой причине, как цвет волос. Он вполне мог сделать так, чтобы меня все игнорировали. Скорее всего, потому что много высокородных дворян ходили в Королевскую Академию Асуры. В общем, все было так, как могло быть в Университете Магии, если бы папа был просто торговцем или кем-то вроде него. Я же не был союзником справедливости. Я был лишь гадом, притворяющимся им под прикрытием влияния родителей. Такова была правда моей жизни. Но даже если правда была такова... Я никогда не терял веру в справедливость. Даже если меня не так поняли, и я был под ложным обвинением, я не мог принять, что сами мои страдания в восстановлении справедливости делали все только хуже. Но так или иначе, я понял, что имела в виду сестра под своим зиг. Ну ты и дурак. Стоило мне это понять, для меня все было кончено. И теперь, когда я все полностью осознал, я больше не могу продолжать. В тот день закончились мои дни защитника справедливости, И начались дни моей серой школьной жизни. Моя серая школьная жизнь продолжалась несколько месяцев. Я ни с кем не общался, и никто не общался со мной. Конечно же, в защитника справедливости я больше не играл. Интересно, если бы и Чеддермены игнорировали спасенные им люди, сложно ли ему было продолжать? Хотя, мне все равно трудно было бы снова взяться за дело. Пока все так шло, ко мне раз или два приходил мой брат, поступивший в академию до меня. Но и это, в общем, ни на что не повлияло. Я, будучи в одиночестве, постепенно перестал ходить на занятия. Это не значит, что там было скучно, конечно. Культурные различия между Асурой и Раноа были интересны. А уроки по математике и экономике, так как они были для дворян, были на голову выше, чем в университете магии. Но конкретно мне эти области были не особо интересны. Так что желание учиться вскоре сошло на нет. Так что я прогуливал, валяясь на земле во дворе за академией, наблюдая за облаками. В моей семье было правило проходить в академию три года. Но если честно, я скорее всего брошу на полпути. У меня нет ни друзей, ни желания учиться. А если все так, то в чем смысл тогда вообще сюда ходить? Может, я и нашел бы разумный ответ, если бы мне было с кем то обсудить. Например, с братом. Но сейчас шок от полного общественного отторжения уже был слишком велик. Мне даже чтобы поговорить об этом с кем-то внутренних сил не хватит. Но вдруг моя серая жизнь закончилась. Я встретил его. Хотя нет, встретил, наверное, будет не совсем верно. Может он нашел меня? Назовем это так. Я сидел в тени дерева, наблюдая за учениками. Там был один парень, бывший на заметном отдалении. Похоже, он был в схожей ситуации отторгаемый и игнорируемый всеми. Меня будто холодной водой окатило, я всегда думал, я тут один такой. Хотя, в отличие от меня, он не отлынивал и исправно ходил на занятия. Даже терпя сверстников и холодные отношения учителей, он продолжал усердно учиться. И когда я наконец заметил его, похоже, он меня тоже заметил. И в один, наверное, прекрасный день он подошел ко мне. «Привет, прогуливаешь?» Расслабленно заговорил он, подняв руку. Смотря теперь на него вблизи, он кое-чем сильно выделялся. Гном. Или в роду были хоббиты. Он был низким и весьма широким. Это выглядело весьма солидно, но на первый взгляд он был просто толстым. Однако выделялся он не фигурой. Пойдешь со мной? Я ищу кого-нибудь, с кем мог бы поучиться. Это из-за твоих волос, да? В смысле, поэтому у тебя нет друзей? У него были синие волосы. У меня были другие, но и с таким цветом он сильно выделялся в этой академии. К нему относились так же, как и ко мне. Холодно и не замечали. Рад встречи! Я молча встал. Он принял это за дружелюбие и протянул руку. Почему-то я пожал ее. Меня зовут Пакс, а тебя? Зик. Так я с ним и познакомился. С Паксом.